Воя 20. Живые опаснее мертвых. Мужчина был жилистого телосложения. Его руки, усыпанные глубокими шрамами, свидетельствовали о множестве схваток, в которых он участвовал и, судя по всему, вышел победителем. А одежда, хоть и выглядела простой, на деле явно стоила недешево. Видимо, род, которому он служил, не скупился на амуницию для телохранителей. Девушка была полной противоположностью своего спутника. Ее изящное утонченное лицо с ярко-зелёными глазами и мягкими чертами выделялось даже в полутьме таверны. Волнистые белоснежные кудри водопадом спадали с плеч. а нежные руки изящно обхватывали бокал с шампанским. Даже не представлял, что в подобных заведениях могут продавать благородные напитки. Вы собираетесь ограбить нас? спросил телохранитель. Не ожидал подобного от аристократа. Семен выпячил глаза, собираясь возмутиться такому обвинению, но все же промолчал. Он на автомате закончил раскладывать еду, после чего уселся за стол и бесцеремонно вцепился в аппетитный кусок мяса. Правильно, старик, иногда лучше есть, чем говорить. С чего вы взяли, что я голубых кровей? ровным тоном произнес я. Манеры, осанка, Начал перечислять мужчина Да множество мелочей, которые сразу приметит опытный человек. То же самое могу сказать и про вас. Я не Ариста, а я говорю про вашу спутницу, кивнул я на сжавшуюся девушку. Она явно из благородной семьи и не привыкла к подобным заведениям. Впервые вижу, чтобы в таверне кто-то пил шампанское. Подозреваю, что вы его привезли с собой. Мужчина укоризненно посмотрел на девушку. Думаю, телохранитель предупреждал ее касательно выбора напитка, но она не послушала, чем привлекла ненужное внимание. Чего и следовало ожидать. Вижу, что прав. Но вас легко узнать опытного воина: шрамы, телосложение, взгляд. Да уберите его руку с меча. Не собираюсь я на вас нападать. Кхм, вы наблюдательны, сдержанно ответил мужчина, но руку с оружием все таки не убрал. Так чего же вы хотите от нас? Я вздохнула. Вот пытаешься помочь людям, а они тебя в недобром подозревают. Делай после этого добрые дела. Хотя в этом мире еще ничего. Вот в прошлой жизни стоило подойти к неизвестному поселению, так в тебя сразу же летели стрелы, копья и заклинания, без каких-либо разговоров и объяснений. Кто это, пожаловал к ним в гости? А то впустишь так мага в свою деревню, а он и вырежет всех к утру случались прецеденты. Поэтому мы с Вартом предварительно накидывали на себя десяток счетов. Хорошо. Давайте попробуем сначала, а то мы как-то не с того начали. Меня зовут Андреем. Вот это я показал на старика с удовольствием уплетающего мяса». Мой слуга по имени Семён. Мы движемся в сторону Петербурга для поступления в Академию Пустоши. Рука девушки дернулась, выдав ее волнение. Я Седрик Суховато произнес телохранитель. Мою спутницу зовут Мария. Насчет того, откуда мы и куда идем, предпочту не распространяться. Это личная информация. Как хотите, отмахнулся я. Меня это не особо интересует. А вот тот факт, что на выходе из деревни вас поджидает компания из бравых ребят, сидевших за освободившимся столом, вызывает некоторую настороженность. Откуда вы об этом знаете? Отслушал их разговор в кабинке уборной. А если вы посмотрите на столик, что стоит ближе к барной стойке, за ним еще мужик здоровый сидит, с татуировкой змеи на руке. То увидите их коллег. Насколько я понял, они собираются перерезать вам пути для отступления. Закончив фразу, на мгновение задумался. И чего я говорю такими длинными предложениями? Ух, уж эти манеры. Нет, чтобы просто сказать. Мужик, эта толпа сейчас вас убивать будет. А если вы работаете с ними, и просто выманиваете на состояверны, предположил Седрик. Смысла вас выманивать, если вы сами не собираетесь тут оставаться. Я увидел вопросительный взгляд телохранителя и пояснил: "Не надо на меня так смотреть. все предельно очевидно. Пока я сидел у барной стойки, вам принесли вяленое мясо в дорогу. К тому же, походные сумки лежат рядом с вами, а не в арендованной комнате". Сложите два плюс два, и все встанет на свои места. Теряя хватку. слишком давно из города не выезжала. Телохранитель поджал губы, после чего выдохнул и кивнул. Прошу прощения, Андрей, это элементарная мера предосторожности. Вы правы. Мы действительно собираемся покинуть это село в самое ближайшее время. И как вы будете разбираться с этой проблемой? Седык криво ухмыльнулся. «Думаю, у нас найдутся аргументы, чтобы переубедить этих молодцев в бесперспективности их порывов. И этот туда же со своей высокопарной речью мог бы просто сказать: "Пусть попробуют рыпнуться, всех порешим". Вы уверены? Их как минимум семеро, и, как мне кажется, по крайней мере двое представляют из себя опасность". Телохранитель задумчиво почесал подбородок, после чего повернулся в сторону своей спутницы. Но... Кнут, <кхм> Мария, ты уверена, что нам стоит продолжать двигаться в этом направлении? Мы всегда можем вернуться в Ярославы и дождаться корабля до Казани. Насколько я помню, он будет через два дня. Тоже мне конспиратор. Зачем палить свой маршрут? Ну да ладно, это не мое дело. Нет, с вызовом произнесла девушка. Мы знали, что в пути могут возникнуть некоторые сложности, потому хорошо подготовились. Так что доедаем наш обед и выдвигаемся. К вечеру мы должны быть в Смоленске, Мария посмотрела на меня. Благодарю вас, Андрей, за проявленную бдительность. Приятно встретить благородного человека в такой глуши. Поверьте, на самом деле их тут немало. Я отпил несколько глотков пива. Так уж получилось, что мы тоже двигаемся в Смоленск. Может, вам пригодится еще один меч. На Семена не смотрите, он не боец. Зато мой слуга с удовольствием присмотрит за вашими сумками, пока мы будем расправляться с бандитами. Мм, -да, прозвучало так, будто старик при первой возможности свинтит вместе с их вещами. Надо четче формулировать свои мысли. А вам это зачем? настороженно спросил Седрик. Любите влезать в чужие разборки? Не угадали, сказал я, приняв максимально расслабленную позу. В этом вопросе все останутся в выигрыше. это каким же образом? Вы получите безопасный проезд до Смоленска. Но мне достанется все, что мы найдем на телах этих бандитов. Оружие, украшения, деньги. Все, что представляет хоть какую-нибудь ценность. Неужели нам ничего не оставите? ухмыльнулся телохранитель. Вы такой жадный? Просто готовлюсь к поступлению в академию. Хочу прибыть туда с тугим кошельком в кармане. В таком случае мы согласны. Будем рады вашей компании. Тогда заканчивайте с едой, а мне надо поговорить с владельцем таверны. Даже удивительно. Если с первого взгляда девушка казалась невинным цветком, то теперь она показала зубки. Или все же надеется на своего телохранителя. Это мне еще предстоит узнать. Когда прошел мимо стола, за которым сидели Паха с компанией, мельком послушал, о чем они говорят. Оказалось, что ничего интересного: бабы, пиво и охота на зомби. Все как у всех. Уважаемый, можно вас Я расположился за стойкой. Владелец товерно мигом оказался возле меня. Да-да, я вас слушаю. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о том человеке, который сидит за моей спиной. Это вы про кого? участливо спросил мужчина. Про того, что со змеей на руке. О, вы про него. владелец перешел на шепот. «Господин, это страшный человек. Согласен, его рожа мне тоже не нравится. Но я сейчас о другом. Чем промышляет? Чем живет? Что это за компания сидит с ним за одним столом? Я достал из кармана десятку и положил ее на барную стойку. Как-то расточительно, но ничего. Эти уроды мне каждый потраченный рубль компенсируют. Вообще они в пустоши ходят, чтобы мертвых убивать. Только мужик замялся. «Поговаривают, что его в Смоленской частенько видят, продающим вещи Володьке-барахольщику». И что? Никто не хочет узнать откуда он эти вещи берет». Так спрашивали. Говорит, что скупает в Ярославском порту у контрабандистов. К тому же, он в наших краях нечасто бывает. Считай, месяцев 10 его уже не видели. Иными словами, все все знают, но никто не хочет рисковать собственной шкурой. Неужели у них нет людей, кто занимается подобными преступлениями? Даже странно. Как по мне, собрались бы мужики толпой. Порезали этих беспредельщиков и выкинули тела за стену, а там и искать никто не будет. Спасибо за ответы. Господин, может вам это охрана собой взять? встревоженно спросил хозяин таверны. Я поговорю с мужиками, человек здесь сможем набрать, чтобы вас до Смоленска проводить. Вы бы лучше взяли этих людей да сами проблему решили, а то развели тут хорошим людям по дороге страшно проехаться. Без суда? так не положено. Ваш батюшка Я резко поднял руку, приказывая ему замолчать. Достаточно. Насчет предложения спасибо, но мы справимся сами. Что с лошадьми?» Накормили, напоили, телегу поправили. Быстро вы. Так мы, Ярославцы, люди умелые, с гордостью произнес мужик. «Еще раз спасибо. Выехали из села только через полчаса. Какое-то время ушло на то, чтобы закончить трапезу, а еще минут десять на успокоение Семёна. Пока мы сидели за столом, он не выказывал никакого возмущения, чтобы не ронять мой авторитет. Зато в конюшне разошелся на славу. Его послушать так мы наверную смерть едем и никак иначе. Но стоило нашим новым знакомым подъехать к телеке, как все причитания моментально прекратились. Это у вас магический мешок? с интересом спросила Мария. Отец такие использует, когда в мёртвой пустоши выходит. Он самый Дернул я краем глаза, посматривая за спину. Как и ожидалось, стоило нам выехать из таверны, как оставшиеся четыре бандита тоже закончили свои гуляния и неспешно засобирались следом. А что вы в нем везете?» — продолжила любопытствовать девочка. В ее глазах так и играл живой интерес. Голову лешего, честно ответил я. Везу ее, чтобы предоставить перед приемной комиссией. Мария удивленно расширила глаза. А вот на лице ее телохранителя проскочило уважение. Настоящий леший? А как вам это удалось? Я слышал, их очень трудно поймать. А вы, да еще в таком молодом возрасте? Седык, ты слышал? Скажи, что это невероятно. Это невероятно, ровным тоном проговорил мужчина. Какая же непосредственная девушка. Она действительно думает, что от нее никто и ничего не будет скрывать. Впрочем, История действительно интересная, поэтому я охотно ею поделился. В дороге все равно делать нечего, а своим козырным учебником, полученным от Матвея Карпова, я осветить не хотел. Вы такой смелый. Очень хорошо, что мы с вами познакомились. Только один вопрос. Она снова бросила взгляд на мешок. Зачем вести голову, если можно просто показать свою ауру? Мне показалось, что так будет эффектнее. непринужденно ответил я, чем вызвал улыбку телохранителя. А вот Мария, похоже, юмора не поняла. Это непрактично и грязно. Впрочем, вы мужчины вообще странные, так что не мне судить. В этот момент с ней поравнялся Седрик. Мария, раз мы согласились на эту авантюру, то может будешь посерьёзнее, Готовься к бою. Если я правильно помню маршрут, то наиболее удачное место для нападения находится за тем поворотом. Да? переспросил я. Семён, когда начнется заварушка, спрячься под телегой, хорошо? Не хочу, чтобы ты пострадал. Вопреки моим опасениям, старик охотно согласился. Одно дело, когда он на эмоциях бросился на незваного гостя, ожидавшего нас в комнате, и совсем другое в твердом уме и в трезвой памяти встать на пути людей, владеющих оружием. Как и предсказывал Седрик, за следующим поворотом нас ждали трое человек, во главе с тем самым Лютом. и ещё двое, как понимаю, прятались где-то поблизости. Видимо, думают напасть со спины, когда нас свяжут с схваткой». "Господа, проезд до Смоленска закрыт", произнес главарь банды, когда мы остановились перед ними. "Хотите продолжить путешествие, Придется заплатить". "И сколько?" неожиданно спросила Мария. «Все, что у вас есть", ответил лютый, включая ваши драгоценности и бандит мерзко ухмыльнулся. "Одежду" Щёчки девушки тут же приобрели багровый оттенок. Она наклонилась вперёд и тем же спокойным тоном спросила: «А "Опытаться тебе не завернуть? Вот тебе и аристократка".